Глава 46. «Я всегда выбираю одну и ту же ночь. Ночь, символизирующую финальное предательство. Ночь, когда были даны все обещания». Вторник, 7 июня. Мартин встретил Аннику у полицейского участка. Он долго обнимал ее, прежде чем помог сесть в машину. Завелся двигатель но Анника его не слышала. «Они думают, что я убийца», сказала она, когда наконец смогла заговорить. «Прямо они не сказали, но они так считают». «Но ты же не убийца». «Убийца», сказала она, чувствуя, как Мартин напрягся на соседнем сиденье. «Я умертвила Апельгрена. Больше она ничего не смогла из себя выдавить и заплакала. Всю дорогу домой они молчали. Добравшись, наконец, до кровати, она моментально уснула. Она была совершенно измождена от стресса и угрызений совести и все равно постоянно просыпалась ночью, запыхавшись и наполовину застряв во сне, где рыла глинистую землю пальцами, пока из земли не брызгали фонтаны крови. «Любимая?» — прозвучал голос Мартина. Анника открыла глаза. Веки царапали, как наждачная бумага, когда она моргала. Утреннее солнце освещало комнату. Мартин сидел на краю кровати и гладил ее засаленные волосы. Как ты себя чувствуешь? спросил он. Я так устала, ответила Анника. Она снова закрыла глаза, но чувствовала, что больше не заснет. Тело жаждало сна, но голова нуждалась в чем-то другом. Она не понимала в чем. Это вводило ее в ступор. В итоге она все равно осталась в кровати совсем обессиленная. Не пойдешь на работу сегодня? Она покачала головой. Меня тошнит. Может, нам стоит поехать к врачу? Нет. Аника снова открыла глаза. Она не могла поднять голову. Голова кружилась от одной только попытки. Не хочу. Мартин встал и серьезно на нее посмотрел. Я позвоню в поликлинику, если ты сама не позвонишь. Лучше проверить, чем рисковать. Аника кивнула и закрыла глаза. Через несколько часов она сидела на кушетке у врача. Она была уже не так измотана, но все равно чувствовала себя разбитой. Врач прослушал ее в стетоскоп и накачала манжету на тонометре. Та до боли пережала руку. Анника смотрела вверх на звукоизоляционные плиты, пытаясь расслабиться. «Хм...» — промычала врач и расслабила манжету. «Я оформлю вам больничный, Анника». «Простите?» «У вас не очень хорошее давление. 155 на 100. То, что вы рассказываете о головокружении и усталости — плохие симптомы, даже если бы вы не были беременны». Но сейчас мне гораздо лучше. Врач улыбнулась. Это здорово. Но я все равно отправлю вас домой. Иначе могут быть серьезные осложнения. Аника сглотнула, разглядывая Бейдж с именем врача Лена Амаранд. Она невольно подумала, что имя звучит как псевдоним, как Апельгрен. Она вздохнула. В другой день она бы запротестовала, настаивала, что все образуется, но не сегодня. Надолго? До дальнейших указаний. Я хочу, чтобы вы отдохнули и не нервничали. Если снова почувствуете симптомы, приезжайте сюда или в отделение скорой помощи, если мы закрыты. Помимо этого, я запишу вас на контрольный осмотр каждую неделю, пока ваши показатели не придут в норму. Анника кивнула, а голова закружилась от всех дел. Горы непрочитанных рукописей. Растущая папка с мейлами. «Могу ли я немного работать из дома?» «А кем вы работаете?» «Я издатель». «Интересно», — сказала Лена. «Я всегда хотела писать, но, видимо, это останется мечтой. Но я бы предпочла, чтобы вы не работали, а делали что-то совершенно другое. Если у вас есть сад, то рекомендую заняться им. Исследования показывают, что это помогает уменьшить стресс. Картинки дремучих джунглей из кустов и заросшие клумбы, ожидавшие около ее дома, пронеслись в сознание. Она ведь давно хотела сад. А теперь он у нее есть и нуждается в ее любви. Более того, у нее есть оправдание тому, чтобы посвящать время саду, а не работе. Может, не так уж и плохо провести какое-то время на больничном. Только никакой тяжелой работы, пока не опустится давление. Лена встала и протянула руку. Ну вот, я попрошу администратора прислать вам уведомления о следующем приеме. Всего хорошего. Она профессионально улыбнулась и крепко пожала руку Анники. В приемной было светло. В окно заглядывало солнце и отражалось в блестящем линолеуме. Мартин забрал машину на работу, но ничего страшного. Сейчас Анника рада не спеша поехать домой на автобусе. Или прогуляться. Прогулка, немного движения пойдет ей на пользу. Она глубоко вздохнула и почувствовала, как отпускает напряжение. Кто-то за стойкой администрации оторвал лист бумаги. От звука разрывающихся бумаг Анника задрожала. Она резко остановилась, но снова стало тихо. На фоне шипящей вентиляции были слышны только звонки, когда входил очередной пациент. Из процедурного кабинета поликлиники доносилось приятное жужжание разговоров. Анника начала медленно дышать, замечая уж слишком дотошно, что пульс снова участился. Ей некуда торопиться. Все равно она на больничном. Но лучше использовать это время, чтобы снова найти гармонию в жизни. У них есть свой дом, и скоро будет первый ребенок. Все, что ей нужно, ждать и отдыхать, а потом все будет хорошо.